Глава 4 День прошел беспокойно. А ночью в коридоре замелькали фонари, и охранник в мундире отпер ы х камеру. Без лишних разговоров пленников вывели через заднюю дверь, там уже ждали два автомобиля. Их посадили в первую машину, и отряд двинулся через город. Улицы в Котове-Лануне не освещались, и по ночам на них было довольно пустынно. Возможно, поэтому погруженный в темноту город казался нереальным. э в е р е т заинтересовался устройством машины. Как он и предполагал, двигатель был паровым, топливом служил измельченный уголь. Колеса с резиновыми шинами, обтекаемый корпус с заостренным носом, на котором красовалась фигура змеи, машина была добротно сделана и проста в управлении, хотя ее конструкция и оставляла желать лучшего. Очевидно, в этом мире техника пребывала на кустарном уровне, а в знаниях не было никакой системы. По уродливому металлическому мосту они проехали на Лонг-Айленд, который и здесь населяли состоятельные люди. Скорость они не снижали, несмотря на то, что масляные фары почти не давали света. Дважды они чуть было не столкнулись с другими машинами, никаких дорожных знаков здесь не существовало, а водители, по-видимому, презирали осторожность. Управление государством, уличные движения. Все это очень напоминало Францию, конечно, исключая те редкие периоды, когда ею управляли Генрих н а в а р с к и й или, скажем, Шарль де Голь. В мире э б е р а р д а даже в 20 веке Франция оставалась типично й кельтской страной. Он никогда всерьез не относился к болтовне относительно врожденных расовых различий, но, надо признать, у людей действительно существуют неистребимые привычки, столь древние, что они становятся неосознанными. Если представить, что в западном мире возобладали кельты, а германские народы сохранились лишь в виде небольших групп, да это же Ирландия из его мира. Можно вспомнить и восстание в е р ц и н г е т о р и г а которое погубило племенная рознь. А как же л и т р н Стоп! В его мире в раннем средневековье Литва была могущественным государством. Долгое время она сдерживала немцев, поляков и русских и вплоть до 15 века не принимала христианство. Если бы не соперничество с немцами, Литва могла бы продвинуться далеко на восток. Несмотря на свойственную кельтским странам политическую нестабильность, этот мир состоял из крупных государств, которых было гораздо меньше, чем в мире Эверарда. Это говорило о более древней культуре. Если в его мире западная цивилизация возникла на развалинах Римской империи, скажем, в VI веке от Рождества Христова, то здесь кельты должны были возобладать гораздо раньше. Эверард начал понимать, что случилось с Римом, но делиться своими выводами, пока не торопился. Машины остановились около украшенных орнаментом ворот в длинной каменной стене. Водители обменялись несколькими словами с вооруженными охранниками, которые были одеты в ливреи и носили тонкие стальные ошейники рабов. Ворота распахнулись, и машины двинулись по аллее мимо деревьев и лужаек. В самом конце аллеи, почти у берега, стоял дом. Сопровождающие жестами приказали патрульным выйти из машины и повели их к нему.